Пейнтбол у нас во второй половине дня, поэтому, захватив с собой Виталину, дядю Германа, Николая Георгиевича «Лучше уж я до твоего отъезда домой рядом по воду» и уважаемого Мюхёна, я отправился на местный аналог Союзмультфильма. Первым делом у нас, как обычно, рубрика «Минутка блистательного лидера», после которой мы отправились с пожилым корейцем директором в его кабинет. «Мастерство корейских мультипликаторов вызывает мое искреннее уважение», — начал я выкатывать хотелки. «И не только мое. Насколько я знаю, ваши художники нередко берутся за заказы от студий из других стран, товарищ Юн. Но я обязательно передам художникам ваши слова, товарищ Сергей», — отвесил он легкий благодарный поклон из положения сидя. Мы действительно время от времени помогаем другим студиям, в том числе вашему прославленному Союз мультфильму, который по праву считается одной из лучших студий мира. Я обязательно передам ваши слова нашим мультипликаторам, отзеркалил я благодарность. Последний год мы прилагали значительные усилия привлекая художников со всей нашей страны и расширяя производственные помещения. Но, к великому сожалению, имеющихся мощностей для моих планов совершенно недостаточно. На данный момент в работе находятся три мультипликационных сериала по моему сценарию. Большего себе позволить я не могу. В нашей стране много талантливых сценаристов-мультипликаторов, и будет несправедливо забирать всю студию в без пяти минут личное пользование. — И вы хотите привлечь нас, товарищ Сергей? — вежливо спросил он. — Именно, товарищ Юн, — с улыбкой подтвердил я. Идеальным вариантом сотрудничества для меня бы стала отправка творческого коллектива в СССР в управляемый моим уважаемым отцом совхоз. Достойное мастеров жилье уже подготовлено, равно как и производственное помещение. Мы не станем лишать вашу страну воспитанных ею мастеров, поэтому после завершения контракта мы вернем их обратно на родину. Я понимаю, что ваша молодежь тоже хочет смотреть мультфильмы, поэтому плодами наших совместных усилий на территории Кореи вы можете распоряжаться на свое усмотрение». Вилка выдала мне, слепленную МИДовцами и торговцами папочку. Здесь согласованный с вашим Министерством внутренних дел контракт. Изучив документы, товарищ Юн несколько растерялся. Это очень щедрая оплата, товарищ Сергей. Совершенно нищенская, как по мне. Но обычно берут еще меньше. Денег ясен пень, художники не получат. Работают буквально за еду. Вся валюта уйдет в Кимову казну, по возвращении домой обернувшись чеками типа наших. Но рубли, пока художники гостят у нас, выплачивать в конвертиках буду. Я ж не изверг. — Я высоко ценю мастерство ваших художников, — с улыбкой ответил я. — Как я вам могу помочь конкретно? — спросил директор. Я бы хотел попросить вас отобрать художников, которые работали по японским заказам. Не так давно я решил попробовать свои силы в рисовании манги. И теперь у меня контракт Шиша. Благодаря моей манге их журнал «Шонэнжомп» привлек новую аудиторию, и они подняли тиражи. Японские партнеры настаивают на выпуске аниме по моей манге, но отдавать ее им я не хочу. В этом случае я лишусь творческого контроля и денег меньше. «Поэтому собирать аниме мы будем сами», — продолжил я. «Увы, наши художники, несмотря на все свое мастерство, ориентируются больше на западный стиль, поэтому я и решил обратиться к вам». «Я понял», — бодро кивнул товарищ Юн. «У вас есть примеры? Они понадобятся для проведения конкурса». Примеры у меня были, я наделил ими директора, и он пообещал набрать мне команду в кратчайшие сроки. Ништяк! Наруто тупо порвет всех, потому что аниме нынче выглядит ну прямо не так, как в будущем. С поправкой на аналоговое производство, конечно. Все ручками на бумаге, без компьютеров. Попрощавшись с уважаемым товарищем юном, отправились в посольство перекусить. Вне заранее согласованных локаций питаться мне прямо запрещено, что, на мой взгляд, перебор. Меня здесь травить никому не надо. Это же скандал невероятного масштаба. Если абстрагироваться от погрязшего чучке народа, в Северной Корее вообще нормально. Спокойно и подвоха не жду, в отличие от ГДР, куда ехал как на казнь. Отоведов переоделся в свежий костюм, яжникимые, чтобы в военной ходить. В военной форме гражданскому человеку ходить вообще нельзя. Здесь уместно вспомнить дачный разговор на эту тему с дедом Юры. Дело было в гостиной, куда он зашел в парадной генеральской форме работника КГБ. Но как? С улыбкой на обожженном лице спросил он и с удовольствием посмотрел на себя в зеркало. — Только дома ходить вместо халата, — хрюкнул я. — Объяснись, — нахмурился он. — Ты же в армии не служил, — развел руками. — Значит, не по праву надел. — Это форма КГБ, я ее честно заслужил, — поспорил он. — Это факт, — согласился я. — Но здесь у нас две проблемы. Первая — внутренняя. В сортах формы разбираются сильно не все. А в твоей время от времени, показываемой по телеку биографии, так и говорят, работал в НКВД, в армии не служил. Народ тебя такого примет, извини, за выпендривающегося клоуна. Оно нам надо? А внешне уже не с таким удовольствием покрутился перед зеркалом Андропов. Тут еще проще. В глазах западного обывателя любой правитель в военной форме автоматически приравнивается к диктатору. «Эх, а как сидит!» — расстроился, признавший мою правоту деда Юра. Вернувшись мыслями в «здесь и сейчас», одобрил переодевшуюся в местный этнический прикид Виталину, мы спустились вниз, воссоединившись с остальными спутниками и отправились на пейнтбольный полигон. Удивительно, конечно, но отправленная сюда три месяца назад партия пейнтбольных ружей привела аборигенов в восторг. Быстро наладив свое производство на нашем оборудовании, поделились. Они сколотили множество команд, и сегодня мы едем наблюдать финал северокорейского турнира. С другой стороны, чему удивляться-то? Общество прельно милитаризировано, а эхо Корейской войны до сих пор звучит в ушах подавляющего большинства населения. Более того, в постоянном ожидании следующей войны оно и живет, как и мы, впрочем. Вот и распробовали новинку. Выехали за город, совсем недалеко, до ближайшей высотки с полкилометра, и по бетонной дороге, цемента у Северной Кореи больше, чем асфальта, добрались до места действия. Народу тьма тьмущая, но кого попало не пускают. На это намекает оцепление из вояк. Над трибунами развиваются флаги и транспаранты с портретами старшего Кима. Присутствует и родной серпомолот, Это чтобы нам было приятно, и мы это ценим. Выбравшись из припаркованной прямо за ВИП-шатром, из которого и будем наблюдать машины, поздоровались с выбравшимися из-под полога ради такого дела кимами в количестве четырех персон. Главный — опальный. протокольно улыбается, но глаза прямо грустные нифига не осознающий своего стремительного взлета и чисто по-человечески не радующийся фальшивый Юра и дама чуть младше оригинального Юрия Ирсеновича. «Ким Гён Хи, дочь вождя от первого брака, нас они не предупредили», — шепнул мне на ухо справку Николай Григорьевич. Сблизились, провели соответствующий ритуал, включающий позирование местным «ПЭС» производители энергии симулякра, они же СМИ, и прошли в шатер. Ким Гён Хи, оригинальный Юрий и часть корейских функционеров в военной форме отправились за второстепенный стол. А мы с блистательным лидером и его новоиспеченным наследником за главный. На столе присутствуют цветы в вазах, бинокли военного образца и графинчики с водой. Корейский генерал дал отмашку, торжественная музыка стихла, и на полигон пред наши очи образцово-показательным строевым шагом выбрались одетые в камуфлированную пейнтбольную форму участники. Совершив «Направо» и на краул, они хором поприветствовали старшего Кима, поддельного Юрия и, что весьма приятно, драгоценного друга Кореи в лице меня. Народ поаплодировал, и участники рассосались по стартовым позициям. Притаившаяся напротив нас пушка бахнула холостым, и шоу началось. Через 15 минут я понял — это не дети, это самые настоящие маленькие солдаты. Сколько часов изнурительный мундштри за этими отточенными передвижениями? Для них это не игра а самая настоящая воинская тренировка. Да они даже трехсотых оттаскивают и перевязывают, поменяв правила. В каждой команде есть медик, который определяет смертельность ранений. И никакого мухляжа. Выбыл, значит, выбыл. Победила команда левых. Краска пролитном сражении, захватившая флаг врага, который с гордостью у нас, от шлемов потных, худющих мордашках, вручила товарищу Кимырсену. Он пожал всем руки, а вот награждать будем мы с фальшивым Юрой. Он вручает самые настоящие железные медали, а я от себя добавляю сладкий подарок. Это помимо заранее согласованной отправки команды победителей в пионерлагер Оленок. Моя личная квота на Артек, увы, выбрана. Поздравляю с победой! Вручив пакет очередному маленькому воину, ощутил знакомый, больше, чем мне бы хотелось, толчок в левый бицепс, развернувший меня лицом к встревоженным обитателям шатра. Дядя Герман, Вилка и прочая охрана со всех ног бежали ко мне. А вот и моя любимая боль. «Можно по мне больше не стрелять? Пожалуйста!» «Снайпер! Снайпер!» С этими криками отважные северокорейские деточки повалили нас с поддельным Юрой на землю и закрыли своими телами, сформировав живой щит. «Какой пиздец!»